Глава 24. Алекс осмотрелся. Он находился на городской улице возле пустыря, похожего на тот, что в его реальности несколько лет назад усилиями муниципалитета превратился в баскетбольную площадку. Иногда он играл там с ребятами из других классов, несмотря на запрет тренера устраивать уличные матчи. Он боялся, что его игроки после таких дворовых матчей придут на тренировку с травмами, и сезон окажется под угрозой. Алекс наклонил голову и стал изучать свой внешний вид. Он был одет в джинсы и рваную рубашку. Он провёл рукой по затылку и понял, что побрит под ноль. Из заднего кармана брюк вынул бумажник. Внутри лежали неизвестные ему банкноты и удостоверение личности с его фотографией, на котором значилось имя Карл Везер. Сбитый с толку и расстроенный, Алекс судорожно начал искать в памяти какую-нибудь информацию о своей альтернативной жизни. как он это делал в школьной раздевалке. Нахмурившись, он пошёл по дороге, которая проходила под эстакадой. Лежавшие повсюду груды обломков наводили на мысль о взорвавшейся бомбе. Алекс также заметил трещины в земле, из которых шёл лёгкий дымок, как будто асфальт раскололся после сильного землетрясения. Вдалеке горели припаркованные автомобили. Кажется, это мой город. Но что с ним стало? Алекс начал что-то вспоминать о своей альтернативной личности. Волной нахлынули сумбурные мысли о гражданской войне, уличных боях, взрывах и массовых убийствах. Он вспомнил Милан, охваченный чем-то вроде народной революции, которая потрясла город и не спровергла действующую власть в результате убийства ведущих представителей политического класса. Когда он шёл к мосту, то узнал, что в Риме подожгли Ватикан. Открывшиеся ему зашифрованные минуты подробности об этом мире были шокирующими. Алексу захотелось убежать, но он не знал куда. Вдруг в далеке позади он услышал людские голоса, точнее крики. Алекс обернулся, но не увидел ни души. Дымная пелена мешала что-либо разглядеть, кроме моста, который показался очень похожим на железнодорожный мост в районе станции Ламбраты. Когда Алекс увидел вдали человеческие фигуры, Он резко остановился. Кровь застыла в жилах. В его сторону шла в атагу людей в капюшонах, одетых в чёрное. В руках у них были винтовки, палки, пистолеты, в общем, всё, что попалось под руку и могло быть использовано в качестве оружия. Они как сумасшедшие кричали что-то непонятное. Решение пришло сразу. Алекс побежал. Между ним и молодчиками было где-то 200 м. Он часто оборачивался, чтобы посмотреть, насколько оторвался от этой армии. но расстояние, казалось, не увеличивалось. В какой-то момент он заметил лестницу, ведущую в подземный переход. Видимо, это было метро, хотя никакого знака не было. Алекс вспомнил, что подземный переход пересекал площадь и выводил к станции Ламбраты. Сбежав по лестнице, он наконец понял, как на самом деле обстоят дела в этой параллельной вселенной. Подземный туннель был завален десятками трупов. Куда ни посмотри, повсюду тела изуродованных и избитых людей. и так до конца перехода. Тем временем голоса приближались, орда почти настигла его, самые шустрые уже были на лестнице. Алекса затрясло, он покрылся холодным потом, ноги стали ватными и больше не слушались. Алекс был в ужасе, он опустился на колени, готовый к худшему. Закрыл глаза и попытался хотя бы на мгновение отгородиться от всего этого кошмара. Он подумал о прекрасной Дженни. представил её глаза, попытался ещё раз пережить их первый поцелуй. Перед ним промелькнули образы того невероятного путешествия, которое привело его сначала на другой конец света, а затем в неизвестные измерения, чтобы он встретился с Дженни. Внезапно Алекс почувствовал чью-то руку на своём плече. "Просыпайся", прошептала Дженни. Голова Алекса была наклонена вбок. Лектор объяснял происхождение солнечных пятен, когда он с трудом открыл глаза. столкнувшись с темнотой зала, рука Дженни лежала поверх его. "Но «Ну, наконец-то. Что с тобой?" прошептала девушка. "Кто? Кто ты? Чего ты хочешь?" ответил он, подтягиваясь на подлокотниках и крутя шеей, как при упражнении на растяжку. Дженни отшатнулась в изумлении. "Что? Прости? Где я?" "Алекс это я, Дженни. Мы в планетарии. Ты, наверное, заснул." "Эй-эй, погоди. Была физкультура." Мы играли в баскетбол, потом пошли переодеваться. Ты о чём? Ты шутишь? Алекс вскочил со стула. Он казался сильно взволнованным. Лектор прервал выступление, наблюдая, как юноша быстро пробирается между стульями и выбегает из зала. Дженни выскочила за ним. Она смогла догнать его только снаружи, у купола обсерватории. Объясни мне, кто ты чёрт возьми и что тебе от меня надо? крикнул Алекс, отворачиваясь. У Дженни было потрясённое и испуганное выражение лица. "Неужели мы были здесь вместе, разве ты не помнишь? На той скамейке." Она указала кивком головы. "Мы здесь даже, я тебя не знаю. Последнее, что я помню, как переодевался после физкультуры, чтобы пойти на последний урок. А теперь я просыпаюсь в планетарии, рядом незнакомая девушка, которая утверждает, что знает меня. Что ты со мной сделала? Или, может, меня накачали наркотиками? Что вообще происходит?" Алекс резко развернулся и быстро пошёл прочь. Он миновал входные ворота сада Порта Венеция. "Алекс, пожалуйста, ты не можешь так со мной поступить", закричала Дженни. Он даже не обернулся. В этот момент прозвучала первая сирена. Со стороны площади Сан-Бабило по кругу разносился протяжный вой, привлекая внимание посетителей парка, которые высыпали на тротуар вдоль проспекта. После того, как сирена прозвучала три раза, послышался металлический голос. возможно из громкоговорителя. В соответствии с распоряжением правительства граждане должны немедленно вернуться в свои дома. Сохраняйте спокойствие и расходитесь по домам. С 17:00 вечера объявлен комендантский час. Повторяем. Люди удивлённо переглядывались. Некоторые прослушали объявление ещё 2 или 3 раза, прежде чем спешно направиться ко входу станции метро Палестру. Другие сбились в группки, недоумевая, что же произошло. Что до Дженни, то она просто стояла и наблюдала за происходящим. Никто не знал причины чрезвычайного положения, но на лицах читалась тревога. В те несколько минут, когда улица постепенно опустела, Дженни краем уха уловила обрывки фраз о войне, террористической угрозе, пандемическом вирусе и других катастрофических перспективах. Так как ответа на вопрос у горожан не было, они начали строить предположения. В конце концов, район у парка опустел, И Дженни побрела в сторону Корсо Боянасаерс. Там почти не было пешеходов. Выполняя распоряжение правительства, все отправились по домам. А Дженни понятия не имела, что делать и куда идти. Она знала только одно: нужно найти место, чтобы укрыться на время комендантского часа. Дженни шла в пугающей тишине, нарушаемой только сиреной, за которой следовало знакомое предупреждение, пока возле площади Лима не увидела группу военных на противоположной стороне улицы. и не остановилась. Один из солдат заметил её и поднял над собой автомат. Девушка слышала приказ: "Немедленно идите домой". "Но у меня здесь нет дома", подумала Дженни, не зная, что ответить. "Я ясно выразился. Послушай моего совета, возвращайся к своим родителям, пока здесь не начался конец света". Дженни кивнула, чувствуя, как у неё трясутся ноги. "Ладно, ладно", ответила она, меняя направление. "Иду домой. Я живу здесь рядом". Солдаты вернулись к разговору и больше не смотрели на неё. И куда чёрт возьми я иду? спрашивала она себя, свернув в узкую улочку, в конце которой светилась вывеска бара. Эй, приятель, ты хочешь, чтобы тебя зарезали? Валим отсюда. Алекс поднял глаза и увидел чернокожего парня, бритого как и он, в джинсах и чёрной толстовке. Алекс схватился за протянутую руку, встал и понёсся за парнем. Они мчались по переходу во весь дух, мимо трупов, как в жуткой видеоигре. Всюду на полу была кровь, а за их спинами уже обозначилась чёрная людская масса, которая казалось вот-вот их поглотит. Каждые 10-15 секунд мужчины выкрикивали пугающие речёвки в ритме марша. Алекс попытался разобрать слова, но в атага горланила не на итальянском, а на каком-то жестковатом европейском языке, скорее всего, на немецком. Когда Алекс и чернокожий парень метнулись вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, И снова оказались на свежем воздухе, незнакомец махнул рукой, как бы говоря: "Вот сюда". Надо их головами весело жёлто-красная вывеска бензозаправки "Крафтгаз". Они прошеましたがнули в крошечный магазинчик с обрушенными стеллажами, на которых раньше стояли аксессуары для сотовых телефонов и автомобильные ароматизаторы. Служебный компьютер на столике был разбит. Открытая касса пустовала, на полу валялись остатки товаров. Что чёрт возьми творится в этом городе? прокричал Алекс, в то время как парень, встав на колени, что-то искал под прилавком. Меня зовут Джамиль. Ты ведь один из наших, да? Наши это кто? Я, Джамиль, высунул голову из шкафа, в котором рылся, и вопросительно посмотрел на Алекса. Ты итальянец, да? Алекс почему-то побоялся ответить. Какого хрена ты меня спрашиваешь? Я похож на китайца? Кончай делать мне мозги. Ты итальянец или нет? Или прикидываешься, что не понимаешь? Люди в капюшонах остановились возле бензоколонок. Мужчина, который казался лидером, вышел из толпы, повернулся к остальным и стал выкрикивать инструкции. В ответ на каждую его реплику на немецком языке следовал ответный выкрик хором. Алекс приложил огромные усилия, чтобы найти в своих воспоминаниях какую-нибудь зацепку, чтобы ответить на вопрос, но ничего не получилось. Тем временем Джамиль засунул голову обратно в шкаф и бормотал что-то вроде И всё же это было здесь, оно должно быть здесь. Послушай, я я боюсь, что потерял память. Ты мог бы сказать мне, где я и что чёрт возьми происходит? Мы в полном дерьме, вот что происходит, буркнул себе под нос Джамиль. Мне нет дела до твоей памяти. Я просто хочу спасти свою задницу. Они всех мочат. Говорят, они ухлопали даже папу Римского, а теперь хотят убрать всех итальянцев. А почему итальянцев? Потому что они нейтральные. Так называют таких, как мы с тобой. Хотя, чего я всё это тебе рассказываю, всё равно нам конец. Это лишь вопрос времени. Парень продолжил шарить на полках в шкафу. Вот она, нашёл. Я знал, что она здесь. Оцепеневший Алекс застыл перед прилавком, а Джамиль достал гранату и положил её рядом с разбитым компьютерным монитором. Почему они говорят по-немецки? А на каком языке они должны говорить? Мы в Милане, красавчик, забыл? А что в Милане говорят по-немецки? Ага, причём уже больше 60 лет. Джамиль покачал головой, поднялся с пола и посмотрел в узкое окошко магазина. Лидер повстанцев снова присоединился к своим товарищам. Похоже, они были готовы к нападению. Алекс осмотрелся, но не увидел даже туалета, в котором можно было бы укрыться. Бежать некуда. Слова чернокожего парня казались бредом, или скорее они имели смысл только в том случае, если в этом измерении мультиверсума вторая мировая война имела другой исход. Джамиль усмехнулся и подмигнул ему, потом взял гранату и вышел из магазинчика. Алекс наблюдал за ним в окно и всей душой надеялся, что парень не сделает того, что по всей видимости собирался сделать. Получите, сукины дети! Во всё горло закричал Джамиль, выдёргивая чеку и бросая гранату в разъярённую толпу. Алекс окаменел. Как только взорвалась бомба, и крики боли и гнева слились в оглушительный рёв. Алекс выскочил из дверей магазинчика, побежал направо и встал за спиной довольного и гордого Джамиля, который наслаждался зрелищем. Алексу удалось улезнуть из магазина, но это не осталось незамеченным, несмотря на дым от взрыва. В их сторону побежали несколько человек. Алекс перемахнул через кусты, как через препятствия на спортивной дорожке, и дал стрекача. Он обернулся только тогда, когда услышал автоматную очередь позади себя и увидел вдали падающего на землю Джамиля. Алекс, что было сил побежал дальше. За ним гнались человек шесть, покрепче и постарше его, а потом уже не очень быстрых, но вооружённых. В воздухе раздались пистолетные выстрелы, а потом голос прокричал: "Wir werden dich totten! Мы убьём тебя", перевод с немецкого. Итальянец. Фраза звучала как угроза. Прошло не больше пары секунд. От острой боли в бедре Алекс истошно закричал. Буля прожигала его плоть как раскалённая головешка, пронзившая нервные узлы. Преследовавшие встали вокруг, а он корчился на земле, прижав окровавленные руки к ране. "Проклятые, оставьте меня в покое, я ничего не сделал", прокричал он испуганно сквозь слёзы. Шестеро мужчин в капюшонах, казалось, целую вечность молча смотрели на него. Потом один из них сдвинул капюшон и шепнул что-то стоящему рядом, затем вытащил из-за пояса длинный нож. Лезвие медленно вошло в грудь Алекса. Глаза Алекса вылезли из орбит, дыхание перехватило. Мир сразу стал плоским и серым. Боль в ноге исчезла. Через несколько секунд все телесные ощущения вытеснил ледяной холод. Возникшая перед ним лицо Дженни закрывала небо. Кровь хлестала из его груди на асфальт. Шестеро в капюшонах ушли. Тяжёлый и глухой взрыв бомбы был последним звуком, который Алекс смог различить. Солнечные блики в океанских волнах были последним его видением. Потом ничто. Дженни подпрыгнула от неожиданности, когда дверь позади неё резко распахнулась. "Эй, разве ты не слышала объявления?" спросил мужчина лет 60, ещё не успевший снять фартук, наверное, управляющий бара. "Да, сеньор, я уже собираюсь домой". "Тогда выходи, я закрываюсь. Все должны закрыться". Дженни молча вышла. Она побежала по улице, не зная, куда податься. И как найти Алекса? Она попыталась успокоиться и обдумать дальнейшие действия, но мысли разбегались. Дженни прошла через пару извилистых пустынных переулков в глубине квартала. На главных проспектах несомненно дежурили военные, и они, конечно же, обратили бы внимание на бесцельно блуждающую по городу девушку. Дженни опасливо оглядывалась по сторонам. Запоздавшие люди подбегали к домам и исчезали за входными дверями. Работники клубов гремели ключами. Окна на всех зданиях были закрыты, жалюзи опущены. Проходя мимо витрины магазина бытовой техники, Дженни увидела плоский телевизор с табличкой Full HD суперпредложение, который показывал выпуск новостей. Звук был выключен, но надписи Экстренный выпуск и танка в кадре хватало, чтобы понять, произошло что-то серьёзное. Дженни побежала, продолжая гадать, что случилось с Алексом. Почему он больше не узнавал её и так грубо с ней разговаривал? Теперь она была одна.